Так мы проповедовали, и от этих проповедей родилась наша церковь Благовестия. Я вначале никак не предполагала, что это будет настолько серьезно. Церковь? Все началось с вопроса, который задал мне сотрудник миссии «Свет на Востоке» Владимир Цорн. «Вот ты проповедуешь, а где твои духовные дети?» Я ответила, что посылаю их в разные церкви. Мне на Арбате верующие адреса своих церквей давали. А он говорит на это. «Знаешь, ты похожа на кукушку, которая кладет свои яйца в чужие гнезда. А ведь с людьми работать надо. Им внимание необходимо». И он предложил мне две маленькие комнатки в библейском обществе, где мы стали собираться два раза в неделю. Хорошо помню первое собрание, на которое пришли два человека. Я посадила их на диванчик и говорю, «Подождите пять минут, я сейчас приду». А сама побежала на улицу, потому что мне показалось, что два человека — это очень мало для воскресного собрания, надо еще кого-нибудь позвать. Улица Пятницкая вообще малолюдная, тем более воскресный день. Но вот издалека появились две фигуры. Я не помню, что я им говорила, когда они приблизились, но, видимо, у меня был такой вид и столько желания, чтобы они к нам зашли, что они никак не смогли мне отказать, хотя и ссылались на нехватку времени. Это были две молодые девушки. Позже одна из них, Кристина, стала членом церкви и привела в общину своих родителей. И вот моя первая проповедь. «Идите и научите все народы!» Посмотрела я на сидящих напротив меня четырех человек и говорю, «А вы сюда зачем пришли?» «Вот Иисус сказал, идите и научите, а вы тут сидите, ничего не делаете, и в это время страна погибает от пьянства и наркомании. И вот так около двух часов». Вот До сих пор удивляясь, что они не только не убежали с того собрания, но на следующее воскресенье двое из них привели еще по одному человеку. Так начала образовываться наша община. «Я совершенно не знала, как вести богослужение». И если вспоминать мои первые шаги в этой области, то это смех и слезы. Я брала детский христианский журнал «Тропинка», и по нему вместе с прихожанами иногда решала ребусы или читала детские рассказы. Знала я один единственный гимн, который мы пели по 4-5 раз во время служения. И никому не было скучно. Все сидели с горящими глазами и пели каждый раз этот гимн, «Так, как будто в первый раз. Потом у меня появились помощники. Однажды в метро рядом со мной сидела женщина средних лет и читала статью под названием «Беженцы». Я спросила у нее, а как эта статья раскрывает проблему беженцев? Я не помню, что она мне ответила, но было ясно, что у мира нет ответов на эти вопросы» потому что мир борется только со следствиями, а причина проблемы остается незамеченной. Это как в известном анекдоте о курах. Когда прибегает мужик к другому и говорит, «Слушай, у меня куры дохнут, не знаешь, что делать?» «А чем ты их кормишь?» – спрашивает друг. «Просом», – отвечает мужик. «А ты его подсоли», – советует друг. Через неделю опять прибегает мужик к другу и говорит, «Так все равно дохнут». «А чем ты их поешь?» – спрашивает друг. «Ну, как чем? Водой?» — отвечал тот. «А ты ее подсласти!» — опять услышал он совет. А еще через пару дней приходит мужик к другу и грустно говорит. «Все куры сдохли!» «Эх, как жаль!» — ответил друг. «У меня еще так много советов осталось!» «Вот этот мир с его советами!» — сказала я той женщине в метро. «Проблема глубже. Она в том, что люди живут без Бога. Это как цунами, огромные волны, которые заливают берега на 10 километров, принося беды и разрушения. Но причина образования этих волн в глубине океана. Там начинаются волнения и происходят страшные взрывы. Мы познакомились с этой женщиной, я пригласила ее к себе домой. И мы говорили о Боге до глубокой ночи. Она потом рассказывала, что после этой встречи, когда она вышла на улицу, Волна счастья захлестнула ее, и она поняла, что с ней произошло что-то очень значимое. Звали ее Тамара. Она работала учительницей по информатике. А в нашей церкви стала трудиться в числе первых помощников. Она проводила занятия по Библии, при этом сама впервые в жизни читая ее. Потом к нам пришли Виктор Антипов, Клава, Галя, Лия, Катя, Люсия Мбулатова — Муж который Дмитрий стал дьяконом церкви. Когда он служил в армии, Люся с мольбой писала ему, чтобы он читал Евангелие. Евангелие он иногда небрежно листал, и понятно, что к вере его это как-то не приближало. Когда он вернулся, Люся училась в Москве. И они вынуждены были снимать квартиру. Хозяин квартиры однажды обманул их. Взял деньги вперед за месяц, а потом сказал, что он ничего с них не брал. Помню, как плакала Люся. И церковь тогда помогла им, выделив нужную сумму. И тогда Диме по-новому открылось Евангелие. Он покаялся и стал служить Господу. Сейчас он старший дьякон в церкви и миссионер. Часто ездит на север в исправительные лагеря. Другие два дьякона тоже пришли с Арбата. 22-летний Юрий, рабочий, который пьяным стоял на Арбате и мешал нам проповедовать. Пришел в церковь, по его словам, только для того, чтобы продолжить скандал. Но увидел Леночку, пианистку, влюбился в нее, а через это полюбил и Господа. И через несколько лет был рукоположен в диаконы. Сейчас у них уже трое детей. Старший пресвитер по Московской области попросил нас отпустить Юрия в Ивантеевскую церковь. Там тридцать старушек, а служить некому. Мы благословили Юру, и сейчас он трудится там. Третий диакон, Евгений, инженер, пришел в церковь Сарбата. И жена его, актриса, тоже Сарбата. Встретились они в церкви и стали семьей. На их свадьбе отец Жени сказал мне, «У меня работа такая была, что я притеснял и обижал верующих, как раз таких, как вы». Кто мог подумать, что мой собственный сын окажется в их числе, и я буду вместе с ними разделять его радость? Так Арбат для некоторых стал судьбоносным. Потом пришли другие помощники. Игорь, еще один будущий диакон, а также музыканты Саша, Люба, Павел, Фаина. Появились ревностные молитвенники Марина, Аня, Слава, Таня, Люда, Евгения, прекрасные учителя воскресной школы Альмира и Саша, переводчица Лена и многие-многие другие совершенно замечательные люди. Одним словом, церковь стала умножаться и духовно расти. Пришли беженцы, мукарамы розы из Таджикистана, армянка Эля бежала из Азербайджана, когда там была резня из-за Нагорного Карабаха. Эти люди, имея дома, семьи, образование и хорошую работу, были вынуждены бросить все и бежать, куда глаза глядят. Они потеряли все материальное. Но какими деньгами можно оценить ту душевную травму, которые они пережили. Бог не оставил их. Они нашли мир душе, а в церкви свою семью. Пришли в церковь и замечательные врачи, профессора Николай Антонович и Ирина Константиновна, которые многим членам церкви оказали медицинскую помощь. Оглядываюсь я назад и радуюсь и удивляюсь. Неужели правда, что все это устояло? С такой немощи все началось, так неуверенно, неумело и робко, а выросла в зрелую церковь. Это никак невозможно без Божьей силы и Божьего вмешательства. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — так сказал Христос. «И это верно на все времена». Хотя в церковь приходят люди разные, но в ней удивительно чувствуется единство духа. Церковь, по словам одного проповедника, единственное в мире сообщество, где условием членства является недостоинство и низкое положение кандидата. В церкви мы вытрезвляемся от мирского обаяния, от опьянения страстями и похотями житейскими. Просветляемся, освещаемся очищаемся душами своими и к Богу приближаемся, с Богом соединяемся. Я очень благодарна моей церкви, потому что она вскормила меня и многому научила и продолжает учить. Какие хорошие люди пришли в церковь, искренние, желающие посвятить свою жизнь Господу. Именно в церкви я поняла, что люди — это самое большое богатство в жизни. И хотя все мои родственники живут далеко в Узбекистане, я не обделена здесь, в Москве, заботой, вниманием и любовью. И еще, оглядываясь назад, я думаю о великом промысле Божьем. Бог предусмотрел, чтобы меня одну из большого нашего рода вырвать, другого слова вот не могу найти, и поселить далеко в Москве для одной только цели, чтобы приготовить встречу с возлюбленным. А, между прочим, эта встреча могла состояться еще 25 лет назад. Но тогда, к сожалению, я не поняла этого. Вот что тогда произошло. Первые годы жизни в Москве я очень интересовалась музеями, всеми подряд. И искусством, которое можно было бы охарактеризовать как «нас, возвышающий обман». Или строчка из Лермонтова «Сиял он тихо, как звезда, манил и звал он, но куда?» Искусство — это прекрасно. Но надо заметить, что когда у человека нет веры в Бога, то он носится, сломя голову, по музеям, театрам, по историческим местам и городам, стремясь заполнить ту душевную пустоту, которую заполнить может только Бог. Или все время что-нибудь меняет — То мебель, то платье, то жену, то страну. Кто-то точно заметил по этому поводу, что человеку хочется рай насадить окрест себя взамен потерянного. Так вот, в газете «Труд» я прочла, что в Вильнюсе есть единственный в СССР музей медицины, в котором находится череп древнего человека со сквозной дыркой. Но дырка эта непростая, а якобы у этого человека были сильные головные боли, и мудрые дикари пробили ему раскаленным копьем голову, но в таком месте, что он с этой дыркой в голове жил еще много лет. Ну и я, конечно, помчалась в Вильнюс смотреть эту дырку. Поехала не одна. Убедила еще мою подругу с работы Аллу и сестру Зину, которая тогда гостила у меня в Москве, в исключительной важности этой дырки в черепе. И вот мы втроем по всему Вильнюсу Ищем этот музей, всех расспрашиваем, но никто ничего о нем не знает. Плутали мы так, что оказались на краю города. Видим, идут три молодые девушки в платочках. Мы спросили у них, не знают ли они, где находится музей медицины. Они ответили, что идут как раз туда, и мы пошли вместе с ними. По дороге они нам ничего не говорили. Но когда мы вошли в какой-то деревянный дом то увидели людей, которые стали нас приветствовать и уступать на лавке первые места. Теперь я понимаю, что это был молитвенный дом. В тот день у них было бракосочетание. Но почему-то невеста с женихом плакали, а в зале все горячо и шумно молились. Мне показалось это таким странным. Но больше всего меня напугал проповедник. Он постоянно во время проповеди смотрел на нас и лично на меня, И искры сыпались из его глаз. Я выражаюсь про искры не фигурально, а буквально. Да, именно искры летели в меня. Я все время боялась, что они меня опалят. Я никогда в своей жизни больше не видела такого. Но тогда мне показалось, что меня приготовили к жертвоприношению, и я только и мечтала о том, чтобы оттуда сбежать. И вот закончилось богослужение. Нас стали приглашать на праздничное застолье, которое должно было состояться в тот день в другом месте. И я подумала, вот как раз там все и начнется. Я сказала, что нам срочно надо быть в гостинице, и поторопилась к выходу. Тогда нам предложили назвать нашу гостиницу и сказали, что за нами пришлют машину, чтобы привести на брачное торжество. Это меня окончательно убедило в том, что там меня съедят а вместе со мной и мою сестру, и подругу. В ту ночь я долго не могла заснуть от страха. Но когда, наконец, заснула, то проснулась от собственного крика. Мне приснился проповедник с пылающими глазами и искрами, которые он метал в меня. Вот результат влияния на меня фильма «Тучи над Борском», где извращенно представлены верующие, протестанты, будто бы приносящие взрослых и детей в жертву. А ведь тогда все могло случиться по-другому, если бы я приняла этот Божий знак и поверила тем замечательным и искренним верующим людям. И, может быть, совсем по-другому сложилась бы моя жизнь. И я не наделала бы многих роковых ошибок, которые совершила по глупости и незнанию жизни. Но благодатью Божью есим то, что есим. И я благодарна Господу» за все события в моей жизни. Мне кажется, что я прожила две большие жизни, похожие на два разных полюса. На одном из них можно было смертельно замерзнуть в кромешной тьме, если бы не Христос, который пришел, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Были в моей жизни и события, в которых явственно проявлялась рука Божия. Так мне посчастливилось свидетельствовать в 1992 году в огромном спорткомплексе Олимпийский, где присутствовало 50 тысяч человек, когда в Москву приезжал знаменитый проповедник Белигрем, А через 7 лет, в 1999 году, проповедовала вместе с его дочерью во Франкфурте, где было 10 тысяч человек. После служения ко мне подошли русские, живущие в Германии. Мы молились вместе, и они обратились ко Христу. Много Божьих знаков, много духовных побед, и благодать Его во мне не была тщетна. Не я трудилась, а благодать Божия, которая со мною. Это все Его милость. Не заслуга земли, что пестреет цветок, и что плод созревает на ней. Разве мог бы взойти хоть один стебелек? безживительных солнца лучей». Шандар Петтофи. Но хочу быть до конца искренней и сказать, что не только победы, но и поражения были в моей жизни. Когда приходилось расставаться с людьми, которым открывала всю душу и с которыми несла одно служение. Что это? Предательство или моя вина? Наверное, и то и другое. Далеко не всегда человек способен вместить в себя всю глубину евангельского учения – Даже христианам нужны на это долгие годы, может быть, и целая жизнь. Человек восходит по духовной лестнице постепенно, шаг за шагом. А молодому христианину иногда бывает очень трудно отличить голос Божий от множества голосов этого мира. Не так давно я пережила глубокую душевную травму, когда узнала, что человек, который обратился к Богу через проповедь на Арбате, погиб. Это был наркоман Валера, на память от которого мне остался самодельный нож Финка. Этот нож был его детищем, с которым, по его словам, он никогда не расставался. Подарил он его мне в знак своего обращения ко Христу. Ходил он по Арбату и промышлял по карманам. В толпе людей это не так уж трудно. Но когда подошел к нам и увидел в руках у меня Библию, не стал лазить по карманам а быстро отошел от этой толпы. Место все-таки святое, а воры, как известно, народ очень суеверный. Потом начала его неотступно преследовать мысль. О чем же там говорят? Он вернулся, заслушался и на другой же день пошел в церковь. Я дала ему адрес церкви, которая собиралась на дому в Коньково. Там он покаялся и принял крещение. На крещении была его мама, которая сказала, что пришла с единственной целью – посмотреть, что же это за люди, которые сделали из ее сына человека. У нее два сына. Один сидит за убийство, а другой, Валера, еще хуже, чем первый. Нет от него никакого житья. А я сказала ей, что вы, разве можно изменить его человеческими силами за такое короткое время, Всего несколько недель, как он пришел в церковь, и исправился. А его всю жизнь не могли исправить ни школа, ни милиция, ни тюрьма, ни больница, где его в принудительном порядке лечили от наркомании, но не смогли вылечить, все равно продолжал колоться. Конечно, это не люди ему помогли. Они только встретились ему на пути, а Бог спас его. Он всю жизнь не общался со своим братом, но после обращения ко Христу, Поехал к брату в зону, отвез ему Библию и примирился с ним. Я помню, как Валера вскоре после своего обращения пошел проповедовать на Арбат. Поднял Библию над головой и говорит. «Люди, я был вором и наркоманом. Я ходил сюда на Арбат и обворовывал вас, но Христос изменил мою жизнь. И если я до 30 лет ничего тяжелее ложки в своей руке не держал, то сейчас я пошел на тяжелую работу, грузчиком, и какое-то счастье, что у меня теперь есть Христос. А кто-то в толпе и говорит ему, «Да что ты нам тут гонишь, что ты обворовывал всех так круто? Не верим!» «Не верите?» — переспросил Валера. Потом посмотрел налево-направо и через мгновение уже держал в руках чей-то кошелек. Потом он крикнул, «Чей кошелек?» Вдруг одна женщина в толпе как завопит, «Мой, мой, ах, батюшки, да как же ты его умудрился вытащить?» И сразу вся толпа прониклась к Валере глубоким уважением и слушала его с особым вниманием. За много лет он побывал в разных церквах, все чего-то искал. Нес музыкальное служение, прекрасно играл на гитаре и пел. Был человеком искренним, правда, метался и не был полностью удовлетворен духовной жизнью. В семье у него были проблемы. Однажды из-за семейной ссоры он выпил горсть таблеток. На дворе стояла стужа, а он выбежал на улицу и упал. Люди думали, что он пьяный, и, как обычно бывает в таких случаях, никто не обратил на него внимания. Когда его подобрала скорая помощь, он еще неделю жил в реанимации, но спасти его уже не удалось. Меня пригласили провести погребальное богослужение. Никогда мне не было так больно. Почему-то я чувствовала себя виноватой в его смерти, хотя последние несколько лет мы не виделись. Так соединил Арбат меня с ним, что я чувствовала причастность к его жизни и к его смерти. На могиле его 22-летний сын покаялся и обратился ко Христу. Утешением для меня служит лишь то, что ту неделю, которую Валера еще жил в реанимации, он был близок к Господу потому что сам Господь был близок к нему. Эта уверенность подкрепляется великой крестной жертвой, которую совершил Бог ради нас. Почему эта жертва была такой страшной? Она объясняется солидарностью Христа со всеми людьми. Великая сила и великая тайна, сокрытые в кресте Христовом, Писатель Солженицын вспоминает, как однажды в тюрьме он решил покончить жизнь самоубийством. И уже все было готово. Но вдруг два незнакомых заключенных нарисовали на полу крест перед его ногами. И этот крест остановил его. Уже давно известно, что в советских лагерях и тюрьмах к верующим часто относились деспотичнее, чем к обычным заключенным. Но именно верующие выживали потому что в мире не существует более действенной помощи для выживания даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл. В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Шухов говорит Алёшке Баптисту. «Вишь, Алёшка, Христос тебе сидеть велел, за Христа ты сел, а я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились за это?» «А я при чем?» Много трудностей переживали верующие люди, но никогда не оставлял их Господь, посылая поддержку, помощь и совершая даже чудеса. Так пастор Иван Федотов, который сидел 18 лет за веру, рассказывал, как однажды с ним случился сердечный приступ в одиночной камере. И вдруг в маленькую щель протиснулся голубь, вспорхнул к нему на грудь, и стал лихорадочно бить крыльями, вентилируя воздух. Так глубок, чудная Божья птичка спасла его. В Библии написано, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Мучается, сопереживая человеку. Мучается из-за человека, хочет служить ему и даже спасает его. Не случайно так подробно изложен библейский рассказ о том, как Адам дал всем животным название. Адам разговаривал с животными и понимал их, а сегодня люди, к сожалению, не только язык животных, но друг друга не понимают, порой проживая в одной квартире десятки лет. Прекрасен Божий мир, и самое прекрасное и важное в нем — это любовь. Любовь Бога к человеку, и человека к Богу, и любовь между людьми. Когда мы посещали с христианской миссией Можайскую исправительную колонию, я поинтересовалась у библиотекаря, какие книги спрашивают у вас. Она ответила, ну, обычно про любовь. Люди всего мира даже праздник себе устроили, День Любви, День Святого Валентина. Любовь — главное свойство природы Бога. Поэтому в сердце человека живет неистребимая жажда любви. Расскажу вам одну историю о любви. Я слышала ее от уже знакомой вам Гюли Федоровны, прошедшей сталинские лагеря. Вот ее повествование. В лагере мы все делились рассказами о личной жизни, о профессиях, много узнавали друг о друге. Одного не знали, за что сидим. И была среди нас Ира, молодая девушка, так ни разу не рассказавшая нам ничего о себе. Отсидела она в тюрьме 20 лет. Пришла Хрущевская реабилитация. И совершенно случайно мы встречаемся втроем через два года. Я, Ира и еще одна бывшая репрессированная, Галя. На радостях пошли в кафе, взяли бутылку вина и стали вспоминать прошлое. А потом говорим этой Ире. Ну теперь ты можешь сказать нам, какое тебе предъявили обвинение. Теперь могу, отвечала она. Закончила я институт иностранных языков, и меня распределили в английское посольство переводчицей. Однажды приехал туда английский лорд, влюбился в меня, и мы поженились. Прожили мы три месяца. И советское посольство выслало его без всяких объяснений в 24 часа. Он успел только сказать мне, «Берегись, у вас творится какой-то кошмар, и я думаю, что как только меня здесь не будет», «Тебя тут же возьмут. Выучи наизусть, как отче наш, мой адрес в Англии. И дай обязательно о себе знать». Я тогда не хотела и не могла в это поверить. Мне казалось это диким абсурдом, но это случилось. И меня взяли через три дня после его отъезда. А остальное вы знаете. Вот и вся моя история. И тут мы в один голос с Гали как вскрикнем. «Ну ты его адрес помнишь?» Ну и что, сказала она, что помню, прошло двадцать года, девочки, он ведь лорд, наверное, женился и давно забыл обо мне. Мы ведь прожили вместе всего ничего, только три месяца. Пустая эта затея. Но мы выпытали у нее адрес, выпили еще по стакану вина для храбрости, тут же пошли на главпочтант и отбили ему телеграмму. Приходит ей ответная телеграмма от него. «Я всю жизнь тебя любил и искал. Жду тебя». Прилетел он за ней не сам, послал человека на своем личном самолете, чтобы ее немножко приготовили к встрече. А она попросила нас, подруг, чтобы мы присутствовали, когда придет этот посланник. Уж очень она себя чувствовала неловко. Еще недавно тюремные нары, тяжелые ведра из уборной, и вдруг в Англию, да еще на персональном самолете. Вот сидим мы все и ждем. Входит англичанин, поздоровался с нами и спрашивает: кто миссис Петрова? Мы чуть со стульев не упали. Это Ирка-то наша, миссис. Мы впервые в жизни увидели такое обращение. Раньше мы о нем только слышали. И то больше из книжек. Он сказал ей, все документы на вылет готовы, самолет в аэропорту ждет вас, но, извините, не могли бы вы показать свой гардероб. Ирина открыла скрипучий допотопный шифонер, где висела одна единственная старая красная кофта и серый шерстяной платок. Тогда он попросил, не смогла бы она поехать с ним в магазин, и добавил, вас дома все уже ждет, мы купим только на один раз, в дорогу. И мы поехали в магазин «Березка» — закрытое заведение для иностранцев, где Ирку одели так, что мы не могли ее узнать. Одна только норковая шуба на ней стоила десять тысяч долларов. И вот наша Ира, как королева, поднимается по трапу собственного самолета. А мы смотрим ей вслед и думаем, не снится ли нам это. Потом она прислала нам письмо и фотографии описала, как он вместе со своей матерью встречал ее у трапа самолета. Она его сразу же узнала, такой же, только виски седые. Его первые слова были «Как долго я тебя искал, а ты так долго молчала!» Я засыпал письмами и телеграммами советское посольство, чтобы мне ответили, где моя жена. Я знал, что ты жива. И даже когда ты была уже на свободе два года, я продолжал искать и получил ответ из посольства уже после реабилитации, что ты умерла от брюшного тифа и где-то похоронена. Но я сердцем чувствовал, что ты жива, поэтому я не женился. И все эти двадцать два года каждый день ждал тебя. И пишет Атаира, что живет в огромном доме, как во дворце» но никогда не забывают каторжные нары. Где спали, как в бочке селедки, задыхаясь от тесноты, когда поворачиваться на другой бок можно было только по команде. Люди радовались, если умирал сосед. Хоть на одну ночку, пока не привезли новенького, можно было свободнее вздохнуть. Но большей частью завидовали покойнику. Хорошо ему освободился. Вот какое счастье выпало нашей Ире, закончила Гюли Фёдоровна эту быль. Однако, не знаю, ценила бы она именно так все, что на нее потом неожиданно свалилось, и своего исключительного в верности мужа и Англию и дом, не случись с ней такая беда. Хорошо, когда встречается такая любовь и верность, потому она и трогает нас, что это необычное явление, особенно в наши дни. И, слушая эту историю, я думала о Божьей любви и верности Его обещания. Не оставлю тебя и не покину, сея с вами во все дни до скончания века». Пока я писала эти строки, умерла Гюля Федоровна. Нелегкая ей выпала судьба. Первый муж бросил ее, а когда она вышла замуж за другого, первый в отместку посадил их обоих в тюрьму. А клеветав, будто она японская разведчица с острова Формоза. В тюрьме у нее родился ребенок, который через 7 месяцев умер. Второй муж тоже умер в тюрьме. За третьего вдовца вышла замуж в старости. Это был друг ее юности. После реабилитации следователь, рассматривавший дело Гюли, из личного расположения к ней показал ей донос первого мужа, и предложил посадить его за подлог. Но она сказала, не надо, у него есть семья, детей жалко. И это только увеличит зло. Христос говорит, прощайте друг друга. Трижды пыталась она покончить жизнь самоубийством, и каждый раз не получалось. Последний раз, когда она уже висела в петле, то услышала голос, не пытайся, не получится, у тебя еще мать жива. Я сам за тобой приду». Ее увидели и спасли. Потом она случайно упала в глубокий колодец, ведро перетянула и опять осталась жива. А в лагере за мешок картошки, который украли блатные зэки, а она их не выдала, иначе зэки зарезали бы ее. Надзиратели избили ее так, что бросили, как умершую, в сарай. Среди ночи она очнулась, стала ощупывать себя и ледяные бревна, на которых лежала. Потом догадалась, что она голая на куче трупов находится. Поползла к двери. Выбралась из сарая. Когда охранник увидел ее худую, с длинными волосами, то в страхе заорал «Паук! Паук ползет!» Так она опять осталась жива. А в зоне, за то, что случайно сделала шаг в сторону из шеренги, получила пулю в левую грудь. На груди остался шрам, но пуля прошла мимо. Что только не перенесла. И голод, и побои, и крыс в ледяном карцере. Но Бог хранил ее. Ей выпала трудная доля. Не каждый способен это выдержать. Но говорят, что по верблюду и ноше его. У нее было большое доброе сердце. И именно это помогало ей во всех ее бедах. 15 февраля, в день Семеона Богоприимца, в праздник Сретения, я была у Гюли на дне рождения. За столом родственники ее мужа предложили мне поздравить именинницу. Я сказала, что старославянское слово Сретение переводится как «встреча». Какую встречу чествует этот праздник? Среди наших многочисленных встреч есть самое главное – Эта встреча через веру уже здесь, на земле, с Господом Иисусом Христом. И эта встреча определяет все другие наши встречи. И, пожалуй, самую важную из них – встречу с Богом в вечности. Я не думала, что тогда это будут последние мои слова, сказанные ей. На следующий день она умерла. Пошла навстречу. Как верно сказал Соломон, «Доброе имя» лучше, дорогой масти, и день смерти, дня рождения. Она желала смерти, вот теперь и отмучилась. Хорошо, если эти записанные мной истории из ее жизни останутся доброй памятью о ней. Она была многосторонне талантлива. Айсидора Дункан, знаменитая американская танцовщица и жена поэта Есенина, приглашала ее девочкой танцевать в свой театр. Дружила Гюли Фёдоровна со многими известными артистами. Но когда вернулась из тюрьмы, все избегали ее, боясь за свою репутацию, ведь она была врагом народа. Одна только любовь Орлова пригласила ее и приютила. Но теперь ей хорошо. Она там, где нет ни болезней, ни плача, ни стона. Судьба Гюли Фёдоровны характерна для истории России, исполненной страданий и горя. Многие, как и она, пережили репрессии, войну, тюрьмы, голод. И, конечно, в сравнении со всем этим наши теперешние беды кажутся незначительными. Вместо того, чтобы искать сегодня виноватых в наших бедах плохое правительство, злые враги с Запада, евреи, масоны, чеченцы, подумаем о своих грехах и о грехах нашего народа. Нам нужно покаяться так, как это делали великие праведники, молившиеся от лица своего народа. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Только тогда мы можем ожидать, что жизнь в нашей стране станет лучше. «Но как призывать в кого не уверовали?» – спрашивает апостол Павел. «Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Сегодня мы были на вокзале. Как люди там слушали Евангелие? Последние недели я это особенно замечаю и думаю, что это напрямую связано с войной в Чечне. У меня есть свои наблюдения, когда люди лучше всего принимали Евангелие. Это в моменты путча, после него, после кризиса 17 августа 1998 года, и теперь, во время войны в Чечне. Это совсем не странно но факт любопытный, и свидетельствует он лишь об одном — пока гром не грянет, мужик не перекрестится. С благодарностью Богу я вспоминаю, как в 1991 году мы раздали 4000 Евангелий солдатам у Манежа и у Белого дома. У Манежа была зловещая и смертельная тишина. Стояли танки. Люди вокруг были, но никто ни с кем не разговаривал. Я помню, что нашла тогда какое-то возвышение, подняла Библию над головой и стала просить солдат «Не убивайте нас, Бог этого не велит, Бог не хочет крови. Христос для того отдал жизнь за нас, чтобы мы любили друг друга. Все мы братья и сестры, и у нас один Отец, Который на небесах». Мне в этой жуткой тишине каждую секунду казалось, что я получу пулю в лоб. Я говорю это не для того, чтобы отметить свое геройство, которого и не было, но только для того, чтобы подтвердить, что Бог дает удивительное бесстрашие и в таких обстоятельствах. Во время путча священник, сотрудник библейского общества, достойный и уважаемый человек, который предложил мне эту акцию, сказал, чтобы я не говорила о Библии, а только читала указ Ельцина в котором все пучистые объявлялись незаконными захватчиками власти. На что я ответила, что я не хочу умирать за указ Ельцина. Я пришла сюда только ради Христа. И удивительное я тогда получила там откровение, что ради Христа не страшно ничего, и даже сама смерть. А у Белого дома все было по-другому. Там были демократы, там было живо, там все общались и сплотились, как одна семья. Но как люди слушали тогда Евангелие и брали его? Слава Богу, что в начале 90-х годов глаза многих открылись, и люди ужаснулись злодеянием своих отцов и дедов. Но, к сожалению, человек — существо непостоянное и двойственное, как в евангельском повествовании, когда народ кричал вначале «Ассанна!», а затем «Распни!». Вот и получается, что мы одновременно хотим и Богу служить, и ходить под красными флагами. «О, Русь! На тебя дух мести мечной восстал! За то, что ты стоишь немея у перепутного креста, не зверя скипетр поднять не смея!» Нига легкая Христа Иванов. Перед этой дилеммой, что избрать, стоит не только Россия, но каждый народ и каждый человек. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Благодарение Богу, что за эти осень и зиму Мы раздали сотни Евангелий солдатам на Ленинградском вокзале. И я верю, что это обязательно принесет добрые плоды. Однажды половина зала на вокзале была занята призывниками-дагестанцами. Пришлось на ходу перестраивать свою проповедь. И я говорила им об Аллахе, пророках, Мухаммеде и о Христе. Из Дагестана и Чечни люди озлобленные. Русские разгромили их страну а Христос в их понимании русский. И тогда зачем он им? Как сказал Пушкин, «Так ныне безмолвный Кавказ не негодует, так чуждые силы его тяготят». И говорят мне эти призывники-дагестанцы во время проповеди, «А у нас, женщины, платки и носят. У меня висела косынка на шее, и я сказала им, я сейчас, ребятки, надену платок на голову». Тогда подошел ко мне молодой паренек, и спросил, «А можно я завяжу его вам по-нашему?» И завязал мне косынку по-мусульмански, закрывая лоб. Под возгласы «Наша! Наша!» Зал шумно зааплодировал. А после проповеди многие дагестанцы взяли Евангелие. И я слышала, как один призывник говорил другому, «Нехорошо, что мы эту книгу грязными руками берем, святая ведь, надо бы руки помыть». Из мусульман лучше всего проповедь слушают таджики. Им даже не надо переводить ее на язык Корана. Неделю назад подошел ко мне после проповеди таджик по имени Шали и рассказал о джихаде, священной войне мусульман, в которой у него погибли три брата. «Я горжусь своими братьями», — сказал он, — «потому что они попали на небо». «Но то, чем вы здесь занимаетесь, — это лучший джихад». Ведь вы не скрываетесь, а ведете войну открыто. А в том джихаде тебе стреляют в спину, и ты не видишь, кто. Однажды на суде Аллах спросит, знаешь ли ты мою книгу, Коран. А я, например, скажу, нет, у меня не было возможности, я не знал арабского языка, и у нас 70 лет был советский атеизм. Но Аллах покажет мне фильм с моей жизнью, а потом спросит, а как же ты не знал? На Ленинградский вокзал я улому, а улома это учитель, так вот я улому для тебя посылал. Мне было удивительно, что истинный мусульманин так по-евангельски рассуждал. Если бы везде велась такая священная война, по его словам, вот такой джихад, какой мы ведем на вокзале, то его братья были бы живы. Он поблагодарил за проповедь и взял Евангелие. Наверное, три его убитых брата не давали ему покоя. И он постоянно думал о джихаде, что это такое. К сожалению, не все мусульмане знают, что истинное значение слова джихад означает усердие. Это битва против того, что мусульмане называют словом «дунья», буквально «мир». Мир, будучи творением Бога, сам по себе не зол. Но отношения между людьми и дела человека на земле часто прямо противоположны воле Бога. Дунья манит людей, отвращая их от праведной жизни, делая их жадными, жестокими и гордыми. Джихад и является борьбой против этих пороков. Как часто люди обосновывают свою ненависть самыми высокими, праведными и возвышенными намерениями во имя добра. Не помню чьи это стихи, но к ним нечего добавить. Во имя равенства людей, во имя призрачных идей, во имя мира и свободы, во имя братства и любви куют оружие народы и потопляют все в крови». А другой таджик, народный артист Советского Союза, Джурабек Мурадов, когда я подарила ему на большой таджикской свадьбе в Узбекистане Библию, Восторженно показал ее всем сидящим рядом с ним начальником этого города и сказал «Дорогие собратья таджики, если бы мы читали эту книгу и жили так, как здесь написано, мы никогда не воевали бы друг с другом, и на нашу землю пришел бы долгожданный мир». А на вопрос «Но «Ну ведь эта книга говорит о христианстве?» он ответил «Эта книга говорит о нас с вами». Таджики – древний библейский народ, который участвовал в освобождении евреев из Вавилонского плена. А персидский царь Кир, описанный библейским пророком Исаией, сделавший все для строительства Иерусалимского храма, есть наш прадед. И когда я был в Израиле с концертом, я сказал об этом в большом открытом зале. «Послушайте, евреи, ведь мы с вами братья, и вы у нас еще в долгу» так как именно мы освобождали вас две с половиной тысячи лет назад из вавилонского плена, и мы помогали вам строить храм». Весь зал встал и шумными аплодисментами приветствовал эти слова. А мэр вручил мне символические ключи от города. Уходил этот артист со свадьбы, величественно прижав Библию к груди. На глазах у всех своих многочисленных поклонников – Многие знали, откуда у него эта книга, и поэтому поспешили ко мне со словами «Китоп, китоп, книга, дай такую книгу». Он сделал за один час там больше, чем я за последние многие годы. Но я думаю, что без этого долгого и кропотливого труда сеяния Божьего Слова не было бы и этого случая, который я приняла как награду от Господа. Мой племянник провожал этого артиста до таджикской границы. И вернулся он такой восторженный, потому что его кумир, этот певец, хвалил Библию и его тетю. А ведь совсем недавно племянничек говорил мне, «Позоришь ты нас, тетя, со своим христианством и со своей Библией». У меня много племянников, и большинство из них, слава Богу, обратились к вере Христовой. Двое окончили духовную семинарию, четверо- и двоюродный брат с сестрой учатся в библейском колледже, племянница Лейла живет со мной и преподает в духовной семинарии. Но особенно я радуюсь за старшего брата, в доме которого мои родственники и соседи, иранцы, вместе молятся и читают Библию. Еще совсем недавно этот брат говорил негодующие слова в адрес Библии и Иисуса Христа. «Кто твой Христос?» Да он был простым пастухом у нашего великого пророка Мухаммада. А я ему ответила, правильно ты говоришь. Христос действительно был пастухом, и не только Мухаммада, но и всех нас. Царь Давид называл его «добрый пастырь». Не отчаивайтесь, если ваши близкие не хотят слушать о Христе и гонят вас. Время, оно как добрая почва, которая вскармливает семя, чтобы однажды дать ему рост. Наверное, только в вечности откроется во всей полноте, как удивительно действовало Божье Слово в душах людей. Два месяца назад моя невестка рассказала, как она дала детскую книжку на узбекском языке, Притчи Иисуса, своей младшей сестре-шестикласснице, которая жила в далеком глухом ауле. Она ничего ей не рассказывала, только оставила книжку, в которой очень красочно пересказаны притчи Иисуса Христа. А на последней страничке – маленькое заключение об этих притчах, что они зовут сделать выбор и встать на путь Христа. А потом учительница по литературе, ярая исламистка, задала детям задание – подготовить любое литературное произведение, чтобы прочитать на внеклассном уроке. И эта девочка прочитала притчи Христа. На вопрос учительницы «Зачем ты это нам читала?» Девочка сказала, что эта притча зовут сделать выбор и встать на путь света и добра, на путь Иисуса Христа. Девочку выгнали из школы и восстановили потом с большим трудом, тщательно проверив, чтобы убедиться в том, что ее никто не евангелизировал и специально не посылал проповедовать. В этом глухом ауле не то что проповедника, ни одного христианина не было никогда. Но вот случайно попадает в руки книжка, которая совершает чудо в душе ребенка, и он этим чудом сразу же захотел поделиться с другими. Это замечательная девочка, которую я никогда не видела, живет в себе в далеком горном ауле, говорит о спасителе и не знает, что тем самым Она выполняет поручение Христа и уже пострадала за Него. Там, где мы не можем достичь людей живой проповедью, книга делает свое дело. Она, как стрела, пущенная из лука, достигает своей цели. Я благодарю Бога за этот труд в моей семье, на моей родине, а также здесь, в Москве, на улицах и вокзалах, за то, что моя жизнь кому-то нужна и что она сложилась именно так. Это счастье и милость Господня трудиться в Божьем винограднике. Слава Богу, что я осталась жить в Москве и не уехала в Америку, куда меня звали мои друзья. Во время перестройки была сильная волна эмиграции. Я в это время только что уверовала. И одна христианская семья, Дима с Люсей, пригласили меня к себе домой. У них было шестеро маленьких детей. Я привела с собой еще одного неверующего. В доме у них была очень бедная обстановка. Помню одни железные койки, но было уютно и весело. Впоследствии я видела, как радовались в этой семье, если на столе был сахар. Но в тот день, когда мы пришли, на столе стоял маленький торт. И я слышала, как за дверью мама тихо объясняла детям, что торт для гостей, и что только после гостей она даст им то, что останется. Конечно, меня этот случай очень тронул, и я полюбила эту семью и дружила с ними. У них я познакомилась с еще одной верующей сестрой Галей. Все они решили эмигрировать, а тогда это еще не составляло большого труда, особенно для верующих, которые тысячами уезжали в Америку по израильской визе. Я попала под общее влияние и тоже подала документы на выезд. Через три месяца мне пришел вызов на постоянное место жительства в США и приглашение в американское посольство. А я тогда почти каждый день проповедовала на Арбате. И когда получила документы на выезд, моя первая мысль об Америке была, «А что же я буду там делать? Там ведь нет Арбата!» Я не знала, что такое Америка, еще никогда не была на Западе, но знала, что такого Арбата там точно нет. А ехать туда ради материального — пустое дело. «Если бы не Арбат, может быть, я бы и уехала, чтобы посмотреть другой мир и другую жизнь. Но то счастье, которое я пережила на Арбате, нельзя было сравнить ни с чем. И только поэтому я осталась в России и даже не пошла в американское посольство. Друзья мои из Америки мне пишут и звонят. Недавно Галя написала. «Хорошо, что ты не поехала в Америку. Там у себя ты нужнее». Я не знаю, что было бы в Америке, но сколько я получила благословений здесь, это я знаю хорошо. Я люблю Москву, где прошли мои лучшие годы жизни. И я очень хочу верить, что в России будет большое пробуждение. Вся Россия лишь страданье, ветра стон в ветвях берез, но и крови и рыданье «Вырастает ожидание царства твоего, Христос!» Соловьев. Вы спросите у меня, зачем я написала эту книгу? В ее названии мой ответ. Для меня Христос — это вечная весна. Я уверовала весной. И в праздник Пасхи пошла к храму Ильи Пророка, в 50 метрах от которого жила. На улице было много людей, и священник, выйдя на балкон храма, поздравлял всех пасхальным возгласом «Христос воскресе!». И моя душа с таким ликованием отвечала «Воистину воскресе!», что сердце от радости готово было выпрыгнуть из груди. Как сказал Филарет Московский, «Душа всякого праздника есть присутствие того, кому празднуют». И это присутствие было таким ощутимым, Для меня тогда впервые раскрылся смысл этого пасхального поздравления. Нет большего счастья на свете, чем Христос воскресе. Воскресивший Христа воскресит и нас. И я верю, что когда умру, Христос не оставит меня в земле, а возьмет к себе навсегда. И я жду этой встречи. Той же весной со мной произошло еще одно событие. Я только что обратилась к Господу, и душа моя находилась в состоянии необыкновенной радости и любви. Это было в начале мая. Однажды ночью я молилась. Меня потрясла тогда тихая глубокая ночь и таинственность жизни. Что такое жизнь? Слезы потекли ручьем. Мне захотелось раствориться в этой ночи и исчезнуть раствориться так, как сахар или соль растворяются в воде. И в этот момент из глубины своего существа моя душа закричала «Господи, если Ты есть, я хочу видеть Тебя!» Я не знаю, почему я это произнесла. Только точно знаю, что я не просила чуда, которое доказало бы мне существование Бога. Слова эти сами вырвались из моей души. Они были обращены даже не к Богу, а как бы к этой явно дышащей ночи. Вдруг совершенно неожиданно для меня я услышала в ответ «Увидишь». Голос был не мужской и не женский, он был из сердца, как бы знание. Я вздрогнула и сразу поняла, что это уже неизбежно, я что-то увижу. И поскольку это было связано с Богом, Я подумала, что как только это случится, я от страха сразу умру. И я мысленно попросила, только чтобы я не испугалась. Ничего в ту ночь так и не произошло, и я заснула. Через несколько дней, около четырех часов пополудни, я находилась в своей комнате и подошла к окну, чтобы посмотреть на небо, не будет ли дождя. Был пасмурный день. Я очень торопилась. Я выглянула из окна и посмотрела на небо. А на небе Христос, по грудь. Удивительные большие глаза смотрели на меня. Очень четкие черты лица. Четыре локона спускались на плечи его. По два с каждой стороны. Я смотрела на него так, как если бы я видела его три раза на дню. Совершенная тишина была в моем сердце. Хотя я и удивилась, надо же, на небе Христос, поразительно. Эх, вот только жаль, что как-то он не вовремя мне явился, мне ведь нужно по делам бежать. Я еще немножко на него посмотрела и побежала, оставив его. У него был такой умиротворенный лик, что казалось, он был бы там столько, сколько бы я на него смотрела. Но мои пустяшные дела казались важнее. Я бросила его на небе и, сломя голову, помчалась делать какую-то ерунду, даже не вспомнив о случившемся до самого вечера. А может быть, Бог намеренно все так устроил? Ведь я же просила, только чтобы не испугаться. И вечером дома, когда я села ужинать, я услышала тот же голос в сердце. Увидела? Тогда я все вспомнила. Ночь и слезы молитву и разговор. И только тогда до меня дошло, что я натворила. Как верно сказал один богослов, что если бы люди видели ангела на небе каждый день в 12 часов, то удивлялись бы недолго, а потом смотрели бы на небо только для того, чтобы сверить по ангелу свои часы. Этот случай очень помогал мне на Арбате, хотя я никогда не рассказывала о нем неверующим. И даже с верующими я делилась этим только в исключительных случаях. На Арбате иногда попадались такие мудреные философы, которые своими рассуждениями смущали людей и мою хрупкую веру. И тогда мне вспоминался живой Христос на небе. В одно мгновение все преображалось, как будто меня подменяли. Живительная сила вливалась в меня. И я начинала говорить с такой убедительностью, что все просили этих мудрецов помолчать или уйти. И я глубоко убеждена, что верующие каждый день видят чудеса в самых обычных обстоятельствах. И самое большое чудо — это любовь, которая поселяется в нашем сердце. Любовь, и только любовь способна победить зло, царящее на земле. Лишь она может сделать нашу жизнь счастливой, наполнить ее смыслом. Есть такая легенда. Когда апостол Иоанн был очень стар и приближался конец его земной жизни, один из учеников обратился к нему с вопросом. «Иоанн, почему ты все время говоришь только о любви, о любви Бога к нам и нашей друг другу? Почему ты не расскажешь о чем-нибудь другом?» И тогда Иоанн, который от юности полюбил Христа и возлежал на его груди, ответил, «Потому что больше ничего нет, только любовь». Каждый человек на земле сотворен из любви для любви, потому что он образ и подобие Божие. Каждый человек — сокровище, бездна богатства, И о каждом можно было бы написать Отдельную книгу Но если бы даже это и удалось Человеческая память приходящая Сотвори память вечную Поем мы у гроба И Бог отвечает нам Любовью вечную я возлюбил тебя О Божьей любви к нам Мне и хотелось рассказать На страницах этой книги Христос Единственный смысл моей жизни ⁇ в нем мое воскресение и вечная весна.